Глава 4. Оказавшись в своей комнате, я чуть не расплакалась от счастья. Все еще не до конца верилась, что я дома. С магией мне никогда особо не везло. Не то чтобы все было совсем плохо, но и особых успехов я в магическом мастерстве не достигла. Да и не интересовалась как-то, если честно. Поэтому понятия не имела, есть ли такие заклинания или руны, которые могут переносить сознание на десяток лет назад. И как долго продлится этот эффект? А что, если уснув, я вернусь обратно в сырой подвал в нашем скеллом доме? Нет, этого нельзя допустить. Этой ночью я твердо решила не спать, и как только все стихло, отправилась в библиотеку. Но, просмотрев все имеющиеся там книги по магии, не нашла ничего толкового по интересующему меня вопросу. Так и уснула, сидя за столом и положив голову на стопку книг. А проснулась, От возмущенного возгласа. Ида, доченька, ну как же так? Нам уже через три часа выходить, а ты вся помятая и след от книги на щеке. Бегом в ванную, приводить себя в порядок. Я пришлю саю. Строго проговорила мама. Только бы папа не узнал, что ты вытворяешь. Двадцать пять, а ведешь себя как неразумная пятнадцатилетка. Двадцать 25 Я все еще тут, во времени и месте, где могу все исправить. Вскочила потянулась, крепко обняла ошалевшую от моей пройти маму, чмокнула ее в щеку и, воскликнув «Я тебя обожаю, мамочка!», побежала к себе. Прогулка так прогулка, и пусть папа знакомит меня с кем хочет. Главное, я точно знаю, среди подобранных им претендентов не будет Кэллиана. И того Рыжева тоже не будет. А еще теперь я знаю, что торопиться не стоит. Мне всего 25 самый расцвет юности. Влюбиться и выйти замуж еще успею. Может быть, через годик, два или все десять. И вообще, может, стоит пойти учиться? Я вдруг осознала, что уделяла непростительно мало внимания магическому искусству. Многие мои подруги сейчас как раз поступают в академию. Уверена, если подойти к этому вопросу с умом, папа будет даже рад. Помнится, он сетовал как-то, что у меня ветер в голове и нет никаких достойных интересов. А тут и общемагическая академия рядом, даже пешком ходить можно. И там отличный драконий факультет. Я узнавала, когда у одного безпризорника полукровки обнаружился сильный дар. В глазах защипала от мысли, что теперь некому будет помогать этим бедным детям. Так, и да, соберись, приказала себе, взглянув в зеркало. Многие из них еще даже не родились. Придумай что-нибудь, но позже. Сейчас нас разделяют десять лет и большое расстояние. Нужно сосредоточиться на сегодняшнем дне. Сая принесла мне легкий завтрак и чуть не выронила под нос, когда я полезла к ней обниматься. Эта улыбчивая женщина была со мной лет с восемнадцати. Когда пришло время отказаться от детских платьишек и гольфов, именно она научила меня шнуровать платье взрослого кроя и носить обувь с каблучком. И всегда так забавно хмурилась, бурча, что ее дочка, моя ровесница, уже второго внука ей подарила, а у меня еще даже грудь не выросла. А я, помнится, бездумно отвечала что-то вроде Я же дракон, долго жить буду, мне некуда спешить. Все егазите", проворчала Сая, ставя чудом уцелевший под нос на стол. Ешьте, давайте, собрать вас еще нужно. Отец-то хмурый какой, опять выкинули что-то. Взрослеть пора. Вот моя Валина, если посчитать на человеческий возраст, мне всего семнадцать, перебила я ее с улыбкой. — Считай, восемнадцать уже. Вон в свет выводят, жениха подбирают. Сдвинула густые брови Сайя. — Живо завтракать, Времени в обрез. Я не удержалась от заливистого смеха и закружилась по комнате. Мне снова двадцать пять. Все непоправимые ошибки еще не совершены, и можно начать все сначала. А сознаниями и опытом десяти лет жизни вдали от дома я точно не наделаю тех же ошибок. Во всяком случае, желание влюбляться мне Кэллиан Ланрос отбил основательно и надолго. А все остальное — мелочи, с которыми можно справиться без особых потерь и переживаний. Главное — помнить, что у меня есть выбор, что делать со своей жизнью. И в этот раз я не должна ошибиться. «Хочу самое красивое платье и любимый шарфик», — протараторила, подскочив к Сае и чмокнув ее в щеку. «Ветрено сегодня. Будете по всему саду опять носиться и ловить свой шарфик», — поджала она губы. «А почему бы и нет?» — пожала я плечами. «Бегать полезно». «И теперь я могу делать это, не боясь осуждения. Я всего лишь юная дебютантка, а не почтенная замужняя леди. Свобода! Как же ты прекрасна! Ощущение свободы так опьянило меня!» что на прогулке мысли о мужчинах, от которых нужно держаться подальше, совершенно вылетели из головы, ровно до того момента, как, бросившись за ускользнувшим по ветру шелковым шарфиком, я буквально не врезалась в одного из них.